«Вот голову как раз унесла», — сообщила Лола. «И ноги тоже. Без твоей, между прочим, помощи. Сама справилась». «Вообще-то Лолка права», — мысленно вздохнул Леня. «Ему бы следовало лучше подготовить операцию. Но, разумеется, в этом он своей извительной подруге ни за что не признается. Это же, как говорил известный персонаж, все равно, что самому себе срок с пола поднять». Ладно, хватит болтать. Леня усадил Лолу напротив и взял за руки. Давай сосредоточься и расскажи мне про телефонный разговор. Постарайся все вспомнить. Ну, когда я сидел в шкафу, ему кто-то позвонил. И он сказал, что все идет по плану, как договорились. А там что-то спросили, и он сказал, что... Леня... Он ответил, что завтра в восемь двадцать. Еще добавил «автомобиль». «Ты представляешь? Автомобиль!» «В восемь двадцать, говоришь?» «Сейчас у Уха узнаем». Уха был одним из немногих близких друзей и помощников. Сам он держал автомастерскую на в одном канале и мог починить любую машину, а также угнать, за что Леня его и ценил. В считанное время Ухо мог предоставить в его распоряжение любое транспортное средство, начиная от длиннющего представительского лимузина и кончая детским трехколесным велосипедом. Естественно, у Уха были надежные знакомства в ГИБДД, без этого нельзя. После разговора с приятелем маркиз бросил мобильник на диван. Ну все, как раз... В восемь двадцать авария произошла. На работу этот Миколайчик ехал, живет на загородном проспекте. Только выехал и сразу в столб впилился. Так он же пьяный был. Хотя странно, как-то с утра на работу и вдруг выпивший на старой дрожжи, что ли. «Все, конечно, бывает», — с сомнением протянул Леня, — И тут поймал очень внимательный взгляд Лолы. Маркиз сообразил, что она хочет спросить его про заказчика, дескать, что за петрушка вышла, и нельзя ли с ним этот вопрос прояснить. А связи-то с заказчиком у него нет, поскольку этот Лжезатонский на звонки, естественно, не отвечает, и маркиз понятия не имеет, где его искать. Есть, конечно, тоненькая ниточка». Та баба, которая взяла на прокат автомобиль. Но в этом направлении еще работать и работать. Совсем забыл. Леня демонстративно посмотрел на часы и хлопнул себя по лбу. У меня же встреча. И убежал так быстро, что Лола и сказать ничего не успела, только плечами пожала. В отличие от неуловимого Петра Порфирьевича Затонского, его знакомая Майя Антоновна Снегиренко быстро обнаружилось в компьютерной базе данных. Госпожа Снегиренко оказалась единственной владелицей и генеральным директором фирмы Сластена, специализирующейся на производстве и продаже тортов, пирожных и прочих кондитерских изделий. Лёня вышел на сайт этой фирмы. Наверху, рядом с названием фирмы, он увидел изображение яркого веселого снегиря в нарядном зимнем оперении. Это был логотип фирмы, удачно обыгрывающий фамилию хозяйки. Ниже крупными разноцветными буквами сообщалось, что фирма Сластёна изготавливает самые разные торты как на заказ, так и на продажу. Внизу страницы размещались фотографии тортов для самых разных случаев – к юбилею и годовщине свадьбы, ко дню рождения и к именинам, ко дню 8 марта и к Новому году. Вообще – ко всем существующим праздникам. Торты были обычные, с кремовыми розами и фруктами, и весьма специфические. Торты для заядлых болельщиков были украшены футбольным мячом или хоккейной клюшкой из цукатов и марципанов. Торты для филателистов – кремовым альбомом с наклеенными на его странице шоколадными марками. Торты для любителей дачного отдыха нарядным домиком из глазури и огородом, окруженным забором из белого шоколада. Торты для рыболовов огромной марципановой щукой. Заказывать торт Леня не собирался. Последнее время он вообще придерживался здорового образа жизни. Ну, или хотя бы пытался. Во всяком случае, он считал, что сладкое вредно. Точнее, так считала Лола. Однако, уступая требованиям компаньона, изредка пекла ему к чаю пироги с теткиным вареньем. Все натуральное, никаких консервантов и, боже упаси, пальмового масла. Взглянув на сайт Сластен, Леня составил приблизительный психологический портрет хозяйки фирмы. Это должна быть женщина средних лет, с хорошим мягким характером, который нравится радовать людей своими вкусными и красивыми изделиями. Ей вообще нравится делать людям приятное. Поэтому она не смогла отказать Затонскому и взяла для него на прокат машину. Перед Леней возникла румяная улыбчивая особа лет пятидесяти, этакая двоюродная тетя или моложавая бабушка. Для полноты образа ей не хватало только нарядного клетчатого передника. Правда, Леня тут же одернул свое разыгравшееся воображение. Такая особа, которую он представил, не смогла бы возглавить не то что крупную кондитерскую фирму, но даже скромную пекарню. «Нет, конечно, у госпожи Снегиренко...» Должна быть деловая хватка энергии, иначе она не удержалась бы в современном бизнесе. Но деловые качества сочетаются в ней с природной мягкостью и добротой. В общем, у нее будет совсем нетрудно получить нужную информацию. Пожалуй, стоит снова использовать образ майора Низгибайло. Вспомнив неудачный визит в фирму «Верный друг», Леонид надел скромный клетчатый пиджак, нацепил рыжеватый парик, наклеил сомнительные усики и отправился по адресу, указанному на сайте фирмы. Офис Ластена располагался в современном деловом центре из стекла и металла неподалеку от московского вокзала. На двери красовался тот же самый нарядный красногрудый снегирь, что и на сайте, ниже название разноцветными буквами. Леня вошел в холл и едва не столкнулся с рыдающей женщиной лет сорока. Он хотел спросить ее, как найти директрису, но женщина только отмахнулась от него и вылетела из офиса. К счастью, в другом конце холла Леня увидел резную дверь, на которой висела табличка с надписью «М.А. Снегиренко. Генеральный директор». Леня оттолкнул эту дверь и оказался в приемной. Приемная была обставлена удивительно просто, причем явно не от бедности, а специально. Так у стены для посетителей стоял не мягкий диван, а стулья в ряд, при одном взгляде на которые было понятно, что они очень жесткие и неудобные. За небольшим письменным столом сидела секретарша, тихая блондинка с круглыми голубыми глазами, в которых считался постоянный испуг. Секретарша выглядела совсем молоденькой, и модного фасона платьица с пояском и отложным воротничком подтверждала это предположение. За спиной секретарши виднелась вторая дверь, видимо, ведущая в кабинет начальницы. из -за этой двери доносились голоса, точнее, один голос, громкий и раздраженный. Слов было не разобрать, но интонация не оставляла сомнений. За дверью кого-то распекали. «Мне нужна Марья Антоновна Снегиренко», — проговорил Маркиз строгим официальным голосом. «Майя Антоновна?» — переспросила секретарша и испуганно покосилась на дверь. «А вы к ней записывались?» «Не записывался, но, думаю, она меня примет», — самоуверенно заявил Маркиз и представился. «Майор не сгибайло». Перед этими словами он раскрыл перед секретаршей удостоверение. Удостоверение было отличное. Леня сам ни за что не отличил бы его от настоящего. Однако на секретаршу оно не произвело впечатления. Она снова покосилась на дверь кабинета и, прикусив губу, с сомнением проговорила. «Думаете, примет?» «Ну, я и доложу, когда она освободится». «Сейчас вы слышите, моя Антонна занята. У нее Рейса Львовна из налоговой инспекции». «Ох, как неудачно!» — подумал Маркиз. «В какой неподходящий момент я к ней попал? Выходит, ее там распекает инспектор из налоговой». «Это ее голос слышен из-за двери». «После такого разноса моя Антонна будет не в состоянии о чем-то говорить». Ее надо будет отпаивать валерьянкой. Секретарша невольно подтвердила его догадку. Снова покосившись на дверь кабинета, она достала из ящика стола стеклянный пузырек и отвинтила крышечку. В приемной резко запахло валерьянкой. Леня уже хотел извиниться и уйти, но в это время дверь кабинета распахнулась, И оттуда, слегка покачиваясь, вышла рослая женщина в коричневом костюме со старомодной высокой прической. Лицо ее было покрыто красными пятнами, глаза смотрели в разные стороны. За спиной у нее прогремел тот же голос, который Леня слышал через дверь. «И передай своему шефу, чтобы больше тебя не присылал, а то, сама знаешь, у меня разговор короткий». Леня посмотрел на рослую женщину с удивлением. Он ничего не понимал. Зато секретарша была явно в курсе ситуации. Она вскочила, протянула женщине в коричневом стаканчик и сочувственно проговорила. "Рейса Львовна, выпейте, вам полегчает». Та, ничего не говоря, схватила стаканчик, выпила, снова протянула секретарше. Девушка накапала в него еще одну порцию вложила в дрожащую руку, помогла поднести губам. После второй порции валерьянки лицо женщины приобрело более осмысленное выражение. Она перевела дыхание и проговорила дрожащим голосом: «Спасибо, людочка. Ох, ну и человек это ваша Мая Антоновна. При этом в ее голосе одновременно звучали ужас и невольное восхищение. Ну вы же ее знаете. Протянула девушка. Ох, знаю. И женщина в коричневом направилась прочь из приемной. Едва дверь за ней захлопнулась, секретарша повернулась к маркизу. Ну, я попробую о вас доложить. Как вы сказали вас представить, капитан, выпрямляй Извините, маркиз вскочил доставая с кармана мобильный телефон и помахал им в воздухе. «Начальство срочно вызывает. Я завтра зайду». С этими словами он вылетел в коридор. Судя по всему, психологический портрет Майи Антоновны Снегиренко, который он предварительно составил, также далек от истины, как Сочи от Колымы. Надо же! Он-то вообразил себе этакую «моложавую бабушку», в клетчатом переднике. Если эта женщина может довести до нервного срыва налогового инспектора, никакой майор не сгибайло с ней не сладит. Да она таких самозваных майоров на завтрак ест дюжинами, причем без соли. Размышляя об этом, маркиз задержался перед дверью приемной. Он уже хотел покинуть офис, как вдруг из приемной вылетела секретарша. Теперь ее лицо было покрыто красными пятнами, а по щеке ползла черная дорожка, слезы с тушью. Заметив Леню, она закрыла лицо ладонями и скрылась за дверью туалета. Маркиз спустился на лифте на первый этаж и вышел из офисного центра. Рядом с дверью, на верхней ступени лестницы, он увидел ту самую женщину в коричневом, которая только что покинула кабинет госпожи Снегиренко. Она стояла, держась за перила, и разговаривала по мобильному телефону. Леня скользнул за рекламный щит, откуда мог слышать ее разговор. — Да, Аня, — говорила Раиса Львовна слабым голосом. — Я уже домой пойду. — Ну а как ты думаешь? — Нарала на меня. — Грозила всеми карами небесными. — Говорила, что сделает так, что меня на крайний север загонят. У оленеводов налоги проверять. Или вообще на зону отправит. Ну, ты же ее знаешь. Я бы к ней ни за что не поехала. Но шеф иначе в отпуск не отпустит. А у меня уже путевки куплены. Но теперь я прямо не знаю. Может, и не смогу никуда ехать. Пойду домой, отлежусь». Да какую на нее оправу можно найти? Ты же знаешь, у нее после мужа такие связи остались. Тут Раиса Львовна возвела глаза к небу. Да, вот мужа нет, а связи есть. Никого и ничего она не боится. Женщина в коричневом неверными шагами спустилась по лестнице и направилась к стоянке автомобилей. Маркиз подумал, что в таком состоянии ей не стоит садиться за руль, и Раиса Львовна, словно прочитав его мысли, махнула рукой. Тут же рядом с ней остановилась какая-то невзрачная машина. Проводив несчастного инспектора взглядом, Леня задумался, кто же такая эта Майя Антоновна, если ее так боятся даже налоговые инспекторы, и если она такая суровая... Почему помогла Затонскому? Почему взяла для него машину на прокат? А главное, как к ней подобраться? Напугать такую особу фальшивым удостоверением невозможно. Она сама кого угодно напугает. Не то что напугает, доведет до обморока, до прединфарктного состояния, втереться в доверие. «Да нет. Это все равно, что попытаться втереться в доверие голодной гиене или королевской кобре. Что же делать?» Тут Леня вспомнил заплаканную секретаршу и решил, что должен помочь несчастной девушке. Маркиз сделал несколько звонков, смотался в пару мест и часа через два был готов действовать. На этот раз пришлось приложить больше усилий, чтобы преобразиться. «Трюк!» с вывернутым пиджаком и наклеенными усиками не прошел бы, ведь он провел в приемной Снегиренко минут двадцать, сидел напротив секретарши и разговаривал с ней. Для такого случая Леня держал в багажнике машины кое-что из гардероба и чемоданчик, в котором находился набор преуспевающего мошенника. Маркиз сделал нос немного длиннее, а глаза меньше, навел еще несколько морщинок и полностью изменил цвет кожи. Теперь она выглядела загорелой и обветренной. Еще бы! Человек его профессии много времени проводит на свежем воздухе караули доверчивых потребителей возле магазинов и салонов красоты. Но Леня, конечно, не собирался никого обманывать, поэтому сделал приятную ямочку на подбородке и отрепетировал перед зеркалом широкую доверительную улыбку. Накинул куртку, не слишком дорогую, но новую, и вышел из машины. До этого он уже отметил, что несчастная запуганная девушка вышла из двери офиса и неверными шагами направилась к большому парфюмерному магазину. По мере того, как она отдалялась от фирмы, а стало быть, от своей злодейки начальницы, лицо ее становилось все спокойнее и симпатичнее. Славная, в общем, девушка. Грех такой не помочь. В окно было видно, как секретарша подошла к кассе. Стало быть, что-то купила. Это хорошо. Покупка, даже мелкая, улучшает настроение женщины. Леня наклеил на лицо приветливую улыбку, и устремился к двери магазина. Секретарша Людочка решила пройтись, потому что Майя Антоновна снова довела ее до слез. Людочку редко обижали, уж слишком безобидно она выглядела. Слишком доверчиво смотрели на собеседника круглые голубые глаза, слишком мягким был голос. Людочка была скромна, молчалива и исполнительна, то есть идеальная секретарша. При этом не глупая внимательно, редко допускала ошибки в работе, ничего не забывала записать и передать. Майя Антоновна не имела причин быть ею недовольной и никогда не ругала за редкие ошибки, ну с кем не бывает. Но иногда на Маю находила, точнее, довольно часто, а если еще точнее, то практически каждый день. Вот пришла на работу обычная женщина, скупо кивнула, пробурчала что-то насчет кофе, даже слегка улыбнулась. Мало кто ждет от начальницы теплых слов и вопросов насчет здоровья мамы. Людочка приносит кофе, а Майя по телефону разговаривает и поворачивается уже другим человеком. Да и не человек это вовсе, потому что прическа прежняя, в дорогом салоне сделана. И косметика тщательно наложена. А вот вместо улыбки медвежий оскал. И глаза, как буравчики, готовы насквозь просверлить. Такую маю увидишь, во все поверишь. Леди Макбет кучу народу поубивала. Медея, чтобы мужу отомстить, собственных детей сварила. И изону на блюде подала». Людочка была не то чтобы культурной, но, живя в большом городе, привыкла посещать театры, там-то и насмотрелась всех этих классических ужасов. Раньше она не верила, мало ли что сочинят досужие литераторы, но, устроившись секретаршей к Майе Антоновне Снегиренко, поняла, что Шекспир и другие авторы писали с натуры Мая запросто может человек пять перерезать». А детей не приготовит на обед, только потому, что их у нее вовсе нет. Когда в начальнице проступала ее подлинная сущность, Людочка боялась ее до слез, до дрожи. Сегодня едва сдержалась в кабинете, но в туалете поплакала немножко. А в обед решила пройтись, чтобы исчезли с лица следы слез, заодно пудру и помаду купить. Весна ведь в разгаре, хочется получше выглядеть». Когда Людочка выходила из магазина, прижимая к груди пакетик с покупками, на нее наскочил радостный мужчина. «Девушка! Девушка!» — закричал он неестественно высоким голосом. «Вот вы-то мне и нужны! Вы просто не представляете, до чего вы мне сейчас нужны!» Людочка инстинктивно покрепче прижала к себе сумочку. Все же она жила в большом городе и прекрасно знала о всякого рода мошенниках и жуликах. «Вы ведь сейчас что-то купили в этом магазине?» «Дайте угадаю. Помаду». «Ну да», — Людочка удивилась и позволила втянуть себя в разговор с незнакомым человеком, хотя мама неоднократно предупреждала ее, что этого нельзя делать. «Вот остановишься, заговоришь с таким», — говорила мама, «и считай, что все деньги из кошелька выдула. Сама не заметишь, как отдашь». Но шустрый мужчина уже выхватил... Из ее рук пакетик с покупками распотрошил его и вытащил чек. «Ого! Пудра и помада! Я так и думал!» – затараторил он. «Девушка, вам повезло. Я представитель той самой фирмы. Мы сейчас проводим розыгрыш». «Разрешите?» – Людочка потянула пакет из его рук. «Я вообще-то на работу тороплюсь. Обеденный перерыв заканчивается». «А вы не хотите узнать условия розыгрыша?» — Тоном змея-искусителя проговорил мужчина. И улыбался при этом так широко, что Людочка невольно улыбнулась в ответ. «Я знаю, что вам повезет». Мужчина открыл какой-то блокнот, откуда высыпались купоны и яркие проспекты. «Так, чек за номером...» Он повел пальцем по длинному списку цифр, продолжая болтать. «Вы такая милая и хорошенькая, просто немножко бледненькая. Вам обязательно нужно отдохнуть на море, полежать на солнышке». И вот судьба проявила сознательность. «Ваш чек выиграл путевку в Эмираты». «Так уж и в Эмираты», — усомнилась Людочка. Как уже говорилось, она жила в большом городе и знала, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Сами посмотрите». В руках мужчины оказалась яркая глянцевая книжечка. На обложке была нарисована пальма, под ней полосатый шезлонг, а на заднем плане виднелся белоснежный лайнер. Книжечка сама собой прыгнула людочки в руки и открылась на нужной странице. «Вот, смотрите!» Слова из мужчины сыпались, как горох из прохудившегося мешка. Кроме того, он засуетился... Размахивал руками и прыгал вокруг, так что у Людочки очень скоро заребило в глазах. «Вот тут прямо указано, путевка с завтрашнего дня, так что лететь нужно уже сегодня. На две недели? Вот бронь гостиницы. Не сомневайтесь, отель отличный, море рядом, свой пляж, два бассейна, четыре ресторана, спа и так далее. Вам ничего не придется платить, только вот тут надо вписать вашу фамилию и поставить подпись». И билеты на самолет уже есть, только нужны ваши паспортные данные.